«Переплыть озеро и попасть в страну м ё р т в ы х Сказала она, наставив костлявый палец на Лиру. «Вы сможете только со своими смертями. Вы должны их позвать. Я слышала о людях вроде вас, которые не подпускают к себе свою смерть. Они ее не любят». И она из вежливости держится незаметно. Но она недалеко. Ты поворачиваешь голову, а она ныряет тебе за спину. Куда ни посмотришь, она прячется. Может спрятаться в чашке. Или в капле росы, или в дуновении в е т р А. «Не так, как мы со старухой Мартой!» Она ущипнула старуху за морщинистую щеку, а та оттолкнула ее руку. «Мы живем в любви и дружбе. Вот тебе ответ. Вот что ты должна сделать. Скажи, добро пожаловать. Подружись с ней. Будь к ней добра». «Подзови к себе поближе, и тогда увидишь, о чём с ней можно будет договориться». Слова её падали в душу Лиры, как тяжёлые камни, и у и л тоже чувствовал их мёртвый груз. «Как нам это сделать?» — спросил он. «Надо только захотеть, и всё сделано». «Подождите!» — сказал Тиалис. Все взгляды обратились на него, а смерти, лежавшие на полу, сели и повернули свои короткие бездумные лица к этому страстному человечку. Он стоял рядом с Салмакией, положив руку ей на плечо. Лира понимала, о чем он думает. Он хотел сказать, что это зашло слишком далеко. Надо возвращаться. э т о безответственной глупости пора положить конец». И она вмешалась. «Извините», — сказала она Питеру, — «нам с моим другом-кавалером Тиалисом надо на минутку выйти, потому что он хочет поговорить со своими друзьями на Луне через мой особый аппарат. Мы ненадолго». Она осторожно подняла его, стараясь не задеть за шпоры, и вынесла за дверь в темноту. где оторвавшийся лист гофрированного железа меланхолически стучал о крышу на холодном ветру. «Остановись!» — сказал Тиалис, когда она посадила его на перевернутую керосиновую бочку под лампой, раскачивавшейся на проводе. «Это уже слишком хватит!» «Но у нас был уговор. Надо знать меру!» «Хорошо!» «Оставьте нас. Летите обратно. Уилл может прорезать окно в ваш мир или в любой, какой хотите. Вернётесь целыми и невредимыми. В чём дело? Мы не против?» «Ты понимаешь, что затеяла?» «Да». «Не понимаешь. Ты безрассудная, безответственная, лживая девочка. Фантазии у тебя рождаются так легко». что нечестность стала твоей второй натурой, и ты не желаешь признать правду, даже когда она смотрит тебе прямо в лицо. Хорошо. Если ты не понимаешь, скажу тебе прямо. Ты не можешь, не должна устраивать игры со смертью. Ты должна сейчас же вернуться с нами. Я в ы з в у лорда а з р и л а и через несколько часов мы благополучно прибудем в крепость». У Лиры вырвалось из груди яростное рыдание. Не в силах сдержаться, она топнула ногой. «Вы не знаете!» — выкрикнула она. «Вы не знаете, что у меня в голове и в сердце! Не знаю, бывают ли у вас дети. Может быть, вы яйца откладываете л и еще что. Я не удивлюсь, потому что вы недобрые. Вы невеликодушные, незаботливые. Вы нежестокие даже!» «Это было бы лучше, если бы вы были жестокими. Это значило бы, что вы воспринимаете нас всерьез, а не просто идете с нами, когда вам выгодно. Теперь я совсем не могу вам верить. Вы сказали, что поможете, и мы пойдем вместе. А теперь хотите нас остановить? Это вы, нечестный Тиалис!» «Я не позволил бы своему ребенку так самовольничать и дерзить, как тебе, Лира». Не знаю, почему я не наказал тебя раньше. Так давайте! Наказывайте! Чего вам стоит? Давайте! Воткните свои проклятые шпоры! Вот моя рука, ну! Вы понятия не имеете, что у меня на сердце. Гордо е эгоистичное создание. Вам не понять, как мне грустно и горько, и какой подло й я себя чувствую из-за моего друга Роджера. Вы людей убиваете... Вот так. Она щелкнула пальцами. Они для вас ничто. А для меня мучение и горе, что я не попрощалась с другом. И я хочу сказать прости. Хоть немножко это исправить. Вам этого никогда не понять. Со всей вашей гордостью, со всем вашим взрослым умом. И если я должна умереть, чтобы сделать то, что правильно, тогда я хочу умереть. И буду рада. Я похуже видала. Хотите убить меня, сильный человек, безжалостный человек, едоносец, кавалер? Так давайте, убивайте. Тогда мы с Роджером будем вечно играть в стране мертвых и смеяться над вами, жалкое вы создание. Нетрудно было видеть, что готов сделать Тиалис. Он пылал яростью, он трясся. Но не успел он шевельнуться, как позади Лиры раздался голос, заставивший их обоих похолодеть. Лира обернулась, уже зная, кого она увидит, и страшась этого, несмотря на свою браваду. Смерть стояла очень близко, с доброй улыбкой. Лицо у нее было точно такое же, как у остальных, которых видела Лира. Но это была ее смерть. И горностая п а н т е л е м о н у Лиры на груди пискнул и задрожал. Выбрался к ней на шею и попытался оттолкнуть ее от смерти. Но из-за этого сам только приблизился к смерти. И поняв это, снова прильнул к её тёплому горлу с сильно бьющейся кровью в артериях. Лира прижала его к себе и посмотрела смерти в лицо. Что сказала ей смерть, она уже забыла и краем глаза видела, как Тиалис торопливо готовит к работе м а г н и т и т о в ы й резонатор. «Вы моя смерть?» «Да?» — спросила она. «Да, моя дорогая. Но вы меня ещё не заберёте? Я понадобилась тебе. Я всегда здесь». «Да, но...» «Понадобились?» «Да, но...» «Я хочу попасть в страну мёртвых. Это так...» Но не умереть. Я не хочу умирать. Я люблю жить. Я люблю моего Дэймона. И Дэймоны не попадают туда, правда? Я видел, они исчезают, гаснут, как свечка, когда человек умирает. В стране мертвых у них есть Дэймоны? Нет. Твой Дэймон исчезает в воздухе, а ты Исчезаешь под землёй. — Тогда я хочу взять д э м о н а с собой в страну мёртвых, — твёрдо сказала Лира. — И хочу вернуться обратно. Такие случаи бывали с людьми? Нет. Уже много веков о таком не слышали. В конце концов, дитя, ты попадаешь в страну мёртвых без всяких усилий, без риска. спокойно и благополучно в обществе твоей смерти, твоего ближайшего преданного друга, который сопровождал тебя всю твою жизнь и знает тебя лучше, чем ты сама. п а н т е л е м о н мой самый близкий и преданный друг, «Я не знаю тебя, смерть! Я знаю пана и люблю пана! Если мы когда-нибудь... Если мы когда-нибудь...» Смерть кивала. Она слушала заинтересованно и благожелательно. Но Лира ни на миг не забывала, кто она такая. Ее собственная смерть и так близко. «Я знаю!» Идти туда будет трудно, — сказала она уже спокойнее. И опасно, но я хочу. Смерть, честное слово, и Уилл тоже. У нас слишком быстро отнили близких, и мы хотим это как-то исправить, по крайней мере, я. Все хотели бы поговорить с теми, кто отправился в страну мёртвых. «Почему для тебя должно быть сделано исключение?» «Потому что...» — начала выдумывать она. «Я должна там кое-что сделать, не только повидаться с моим другом Роджером, а ещё кое-что. Это задание дал мне ангел, и больше никто этого не сможет сделать, только я». Слишком важное дело, чтобы ждать, когда я умру обычным порядком. Это надо сделать сейчас. Понимаете? Ангел приказал мне. Вот почему мы сюда пришли. Я и у и л Мы должны были. Позади нее Тиалис убрал свой аппарат и сидел, прислушиваясь к тому, как девочка уговаривает свою смерть о т в е с т и ее туда, куда живым дорога заказана. Смерть чесала в затылке, поднимала ладони, но ничто не могло остановить этот поток слов, почти ничто не могло изменить намерение Лиры, даже страх. По ее словам она видала кое-что похуже смерти, и тут она не лгала. Так что в конце концов смерть сказала... Если тебя никак нельзя разубедить, тогда остаётся одно. Иди со мной. Я отведу тебя туда, в страну мёртвых. Я буду твоим проводником. Я могу показать тебе дорогу туда, но обратно тебе придётся выбираться самой. «И с моими друзьями», — сказала Лира, «с моим другом Уиллом и остальными». «Лира», — сказал Тиалис, «все во мне восстает против этого, но мы пойдем с тобой. Минуту назад я сердился на тебя, но на тебя трудно». Лира поняла, что настал момент для примирения, и рада была помириться, поскольку добилась своего. «Да, простите меня, Тиалис, но если бы вы не рассердились, мы никогда не встретились бы с этой госпожой, которая нас поведет. Я рада, что вы нас не бросили, вы и дама Салмакия, и правда благодарна вам за то, что вы с нами». Так Лира убедила смерть п о в е с т и ее и спутников о В страну, куда у ш ё л Роджер и отец Увыла. И т о н е Макариус, и многие, многие другие. А смерть велела ей прийти на рассвете к пристани и быть готовой к отплытию. Но п а н с и л и м о н дрожал и трясся. Тихонько стонал, и как ни старалась Лира, успокоить его она не могла. Так что, когда она улеглась на полу Вместе с остальными обитателями хижины Сон ее был тревожным и неглубоким А смерть е ё бодрствовала всю ночь Сидя рядом